Полковник Африка. Свои донесения в Центр Африка Делас Эрос подписывала оперативным псевдонимом Патрия, что в переводе с испанского означает «Родина». Этот псевдоним был выбран ею не случайно. Для нее испанки по происхождению – Советский Союз стал второй родиной. Более 45 лет эта мужественная, самоотверженная женщина отдала работе в советских органах государственной безопасности. Большую часть из них она находилась за кордоном, на самом ответственном и опасном направлении внешней разведки, на работе в нелегальных условиях. Африка де ла родилась 26 апреля 1909 года в городе Сеути, испанская Марокко, в семье опального испанского офицера, отправленного в ссылку у Марокко за его оппозиционное настроение по отношению к существовавшему в Испании режиму. Ее отец Заила де ла Хименес, Брат известного в те времена испанского генерала Мануэля де Лассерос, служил военным архивариусом. Необычное имя Африка отец дал дочери в благодарность к африканскому континенту, приютившему его и его семью. Африка получила среднее образование, до 1923 года училась в Мадриде в колледже «Святое сердце Иисуса», Затем продолжила образование в Мелилье и после смерти отца в 1926 году вступила в самостоятельную жизнь. В начале 30-х годов она переезжает в Испанию, работает в Мадриде на текстильной фабрике, вступает в ряды коммунистической партии и вскоре принимает участие в подготовке восстания горняков в провинции Астурия выполняет самые опасные поручения, распределяет оружие и осуществляет связь между различными отрядами восставших. После подавления восстания, более года находится на нелегальном положении. Будущий лидер испанских коммунистов Сантьяго Карильо, который также принимал участие в событиях в Астурии, Вспоминал Африку как красивую смуглянку, прекрасно сложенную и статную.